Обо мне. Все мы хотим знать о человеке, который нам что-либо рассказывает. Кто он такой, как он пришел к тому, что знает. Я расскажу о себе и кратко, чтобы не перегружать, и объемно, чтобы понять, какой опыт лежит за моими плечами. Меня зовут Вероника, мне 43 года, и я живу в небольшом сибирском городке. Вероятно, я никогда не окунулась бы в эзотерику, если бы не моя мама. Она всегда, сколько я себя помнила, читала Краинов, Хиксов и прочую дребедень, как я тогда ее называла. Никакой серьезности я к этому не испытывала, лишь сплошное раздражение. Все ее попытки навязать мне чужие системы мира заканчивались бурчанием, похожим по смыслу на «Отстань». Моя жизнь на тот момент мне нравилась, она меня устраивала. Отучившись на художника, я занялась дизайном сайтов, рисовала баннеры и прочую графику. Мне было 25. И однажды мне дали проект на отрисовку большого числа баннеров. Проект был срочным. Где-то далеко началась война в Ираке, кто-то хотел на этом заработать и потому платил много. Я за это много тогда уцепилась, но сидеть, чтобы успеть сдать работу в срок, приходилось ночами. И это было сложно. Чтобы не засыпать за компьютером, чтобы держать мозг в тонусе, я просила маму мне что-нибудь читать. И вот как-то раз она взяла в руки книгу Клауса Джоула «Посланник» о посылании любви. Сказала мне, ну, послушай, что ты теряешь? Я не слишком отбрехивалась, терять и правда было нечего. И понеслось. Я постепенно увлеклась сюжетом и мыслью о том, что мы таки можем на что-то влиять. Эта мысль и нравится всем без исключения, потому что она дает нам ощущение «я могу». И именно это ощущение мы ищем всю жизнь. Я купил квартиру? Я смог. Я позволил себе лучшую машину? Я смог, я молодец. Я прекрасно зарабатываю? Да я чудо чудесное, я прекрасный. Так? То есть зачастую мы просто хотим исполнения наших желаний, чтобы продолжать стабильно жить на волне «я молодец». Позволять одно, другое, третье прояснять, выбирать лучшее, баловаться, исследовать это все и есть легкость, которую мы ищем. Мы не хотим выбирать скидки, потому что денег мало. Мы не хотим пытаться любить себя толстых, потому что все равно не любится. Мы не хотим мириться, когда заточаем себя в рамки, собственные или навязанные. Но я отвлеклась. Примечание автора Иногда я буду использовать слова, которых якобы не существует в русском языке, но которые лучше всего будут передавать ощущение и смысл. Многое из того, что я буду рассказывать, вообще находится уже за пределами слов и будет воспринято вами на уровне ощущений. Когда мне стало ясно, что посылание любви или практика чувства благодарности работает, я очень обрадовалась. Я аналитик, я анализирую все, что попадает мне в голову. Я кручу это, примеряю на себя, практикую, осмысливаю, пробую так или иначе, и после уже делаю выводы. И с течением времени прояснилось, что ни одна система не подходит мне целиком и полностью. Когда я читала Ронду Бёрн, я вдохновлялась и силилась испытывать благодарность. Но никак не могла уловить, почему я не могу на этой волне удержаться». Края изначально показался мне столь сложным и запутанным, что я поняла, что не осилю. Дальше был да и все вроде бы прекрасно, вот только не хотелось курить траву и жевать грибы, чтобы попасть в некие эфемерные и приятные состояния, то есть то был не мой путь. Я стала изучать Хаопанопана и систему доктора Хюлина. Поначалу его слова для меня были всего лишь словами, но прошло столько-то лет, и я осознала ее досконально. Я понимаю теперь, как можно лечить себя, как можно лечить на расстоянии, что себя и кого-то вообще не существует. все есть «я». Но не буду вас пугать сложными терминами. Лёгкость этой книги и заключается в том, что вы придёте к этим пониманиям самостоятельно и играючи. Мне становилось ясно, что ни одна существующая система не удовлетворяла меня в том виде, в котором была описана. И либо я что-то делала неверно, либо чужие методы мне просто не подходили. Но я продолжала искать. Очень много времени было отдано изучению традиционной китайской медицины, канальной системы, расположению меридианов, узнаванию того, как течет энергия. Оговорюсь, сам термин «эзотерическая книга» меня до сих пор пугает. Мне кажется, что зачастую у авторов произошел некий сдвиг сознания. И чтобы понять их текст, Надо пытаться себя туда же двинуть. Пропускать через себя хитромудрые термины, давиться ими и думать, что со мной опять что-то не так. Всё, что вы прочитаете здесь, будет простым. Всегда идите за простотой, понятностью, теплотой. Идите туда, где легко, интересно, занятно и увлекательно. Это и есть верный путь. Так вот, в эзотерических книгах некоторых авторов мне было, ну, очень некомфортно. Дальше шла система Зеланда, и стало ясно, что автор выстраивает такие громоздкие конструкции, что хорошо, если разбирается в них сам. Троицкий и его «Пока я не я. Система тысячи условий», где если хоть одно не выполнено, значит результат нулевой, был прочитан многие Экхарт -Толле, но удивляла мысль о том, что наш мозг и наше эго есть незримый враг, которого нужно побороть. И «Я шла дальше». Я ходила в закрытые школы без названия и выполняла непонятные мне движения и пасы руками, постоянно сомневаясь, то ли я делаю и там ли нахожусь. Я уходила из этих школ, меняла их. В конце концов поняла, что хочу осознать все сама. В возрасте 35 я уперлась в систему Лули Вилмы по психосоматике и изучила ее досконально. Вылечила по методу Лули множество болезней, Но все таки бесконечное повторение сложных фраз, этот мысленный бубнёш и слова «я виновата», «я прощаю себе свою вину» меня удручали. Везде было как верное зерно, так и изъяны. Но главная ясность относительно того, как управлять жизнью, на тот момент так и не пришла. Я не сдавалась. К тому времени я начала писать художественные романы, написала аж целых сорок. То была моя радость – моя работа и мое основное занятие. И в каждой из своих книг я невидимым слоем пропускала те знания, к которым пришла. Люди стали задавать вопросы. Они говорили, «Ваши книги как-то особенно влияют на нас, и мы хотим знать, где вы взяли эти знания, как вы пришли к этим состояниям. После ваших книг хочется жить, но после мы чаще всего опять сползаем на свою тусклую привычную волну, а хотелось бы продолжать парить. Далее я прослушала Наталью Кригер и Нала. В целом вам ясно, что я пропустила через себя огромный ворох знаний, и даже не все имена тех, кого читала или слушала, здесь упомянула. Но я сложила свою систему полностью, сделала ее максимально понятной, научилась чувствовать, читать людей, лечить, менять свое и чужое состояние, Открыла клуб, где я стала обучать тому же. Но спустя какое-то время поняла, что отвечать на одни и те же вопросы мне приходится очень часто. И именно поэтому я хочу сложить свои знания в одну книгу, чтобы вы, если у вас есть вопросы, смогли найти на них ответы. А если мы с вами никогда не встречались, просто сумели отыскать рабочую систему простого изменения жизненных событий, собственных отношений к вещам, Сумели раздвинуть внутренние рамки, сумели, наконец, стать этим самым серфером, который скользит по гребню жизни, купается в сверкающих капельках и просто балдеет. Я расскажу, как. Всегда решайте, принимать или не принимать какую-либо информацию. У вас всегда есть выбор. Выбор — это ваша главная способность. Не создание, не разрушение, не сотворение, а именно выбор. Чуть позже вы разберетесь в том, что все уже сотворено, и вы просто можете смещаться туда, где это есть. Есть лично для вас. Отступление. Я всегда увлекалась осознанностью, сколько себя помню. Чем бы я ни занималась в жизни, кем бы ни работала, главной вещью для меня всегда было понимание себя и мира, ибо ничего более увлекательного для изучения я не находила. И тут словно магия, загадки и искры в одном. Наверное, это сохранится во мне до старости, если я вообще пожелаю выбирать старость.